В эту минуту дверь р а с п а х н у л а с ь и мрачный курьер никому специально не обращаясь прохрипел: «Кому здесь почту сдать?» На огромном как сковорода лице л а в р а Федотовича п р о с т у п и л о л е д я н о е изумление. Почему нашей работе мешают? Осведомился он ровным голосом: «Товарищ ф а р ф у р к и с в чем дело?» В чем дело, товарищ Зуба? Мгновенно стервинев вскричал ф а р ф у р к и с Что за безобразие? Комендант был уже на пути к курьеру. Он схватил этого мрачного мужчину за живот и вместе с ним вывалился в приемную ногой, захлопнув за собой дверь. Безобразие какое! Кипятился ф а р ф у р к и с Наглость какая! у в о л и т ь их обоих! Кровожадно потребовал Хлебовводов. Лезет, понимаешь, на заседание как себе в нужник. Комендант снова вскочил в комнату, рысью подбежал к Лавру Федотовичу и принялся что-то докладывать ему на ухо. Вот оно, шипнул мне Эдик, начинается. ф а р ф у р к и с их л е б о вводов, изнемогая от ревности и любопытства, чутко задвигали ушами. Черты л а в р а Федотовича смягчились.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 Потом второй такой же, потом третий. Счастливенько вам оставаться, сказал он, ни на кого не глядя, и удалился. Э..., п р о и з н е с Лавр ф е д о т о в и ч Ввиду непредусмотренного повестка дня поступления большого количества корреспонденции от научно-исследовательских учреждений.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 благоговейно спросил хлебовводов. Да, ответил л а в р Федотович просто. И народу непонятно, что вас так удивляет, товарищ хлебовводов. Нет, я это к чему? Сбивчиво забормотал хлебовводов. Я ведь это только к тому, что если все это из научных, тогда как же получается, тогда это же...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 Ну вот, товарищ Зуба. А крокодила вашего мы возьмем, мы отдадим в зоологический сад. Как вы на это смотрите? Эх, сказал героический комендант Лаврфедотович. Товарищ у н и к о в христом Богом! Спасителем нашим нет же у нас в городе зоологического сада будет, пообещал Лавр ф е д о т о в и ч и тут же демократично пошутил: простой сад у вас есть, детский тоже есть, а теперь и зоологический будет. Тройка троицу любит. Взрыв предобеденного хохота.